Глава 34. Простое сопротивление аресту еще не являлось поводом стрелять на поражение, а маг, в конце концов, работал непосредственно на Слепкофа. Во всей Солнечной системе вряд ли нашелся бы второй человек, так сильно ратующий за права трансферов. Видимо, мертвый лось напал на него первым. Сейчас Мак стоял ко мне спиной, направив диск прерывателя на второго лося. Ситуация была тупиковой, лось не двигался, если Мак не смог бы его заставить, оставалось только убить. Мы все еще находились на одной частоте, да и Рори должен был оставаться на связи, только Стюарт Берлинг, его похититель, не мог услышать мой голос. «Мак, это Алекс». Я нахожусь в открытом шлюзе Кэтрин Деннинг. К нам только что ворвался трансфер по имени Стюарт Берлинг. Он убил Ван Дайка и взял доктора Пиковера в заложники. Они спускаются по трапу в твоем направлении. Тишина затянулась, и я успел решить, что рация Мака вышла из строя. Но затем сквозь помехи, уж не в прерыватель ли дело, послышался знакомый говор. «А, Алекс, я видел трансфера, о котором ты говоришь. Я пытался его остановить, но был занят громилами». «Остался последний», — сказал я. «Так ты заметил?» — ответил маг. Они с лосем, наконец, сдвинулись с места, медленно кружа друг вокруг друга. Подозреваю, инициатором стал маг. Так он мог повернуться ко мне лицом. Трансфер, которого он держал на мушке, и так уже должен был заметить и меня, и Пиковера с Берлингом. «Один из громил воспользовался случаем и бросился к кораблю», — сообщил Мак. «Погнался за трансфером. Берлингом? Так ты сказал?» «В общем, останавливаться он не собирался, так что пришлось его поджарить». «Ага, он, видимо, понял, что Берлингу нужен Ван Дайк, и не ошибся. Мак с Лосем прошли половину круга, так что теперь он стоял ко мне лицом. Берлинг с Пикавером так и застыли посреди трапа. «Мак!» — помолчав, сказал я. — Ты можешь связаться с Амбалом? — Ага, вполне. — Какая частота? — Тридцать седьмая. — Переключаюсь, — сказал я, коснувшись кнопок управления на запястье. Затем... — Так, здоровяк, — говорит Алекс Ломакс. — Ты который? Уно или Дос? Какое-то время он думал, подозреваю, не над ответом, а стоит ли вообще отвечать, но потом все же сказал. — Уно. — Хорошо, Уно. Вот тебе пища для размышлений. Уж прости за плохие новости, но твой настоящий, настоящий Уильям Ван Дайк, мертв. Ты за это заплатишь? Спокойно. Я его не убивал. Но его больше нет, так что мои тебе соболезнования. Ты сам знаешь, что Тресса поджарили у меня на квартире, а Дос валяется вон там, — я указал на него. Настоящий умер, клоны тоже. Остался только ты. Это значит, что ты и есть Уильям Ван Дайк. Согласно делу Дарксон против Хоксворта, согласно законам практически всех стран, первоначального тела нет, остался лишь трансфер. Ты теперь Уильям Ван Дайк. Нет, детектив Макрей, конечно, может повесить на тебя парочку мелких дел, и то не факт, ему придется доказывать, что виноват лично ты, а не Дос или Тресс, а на это уйдет время». Но даже если ему и удастся, ты теперь потенциально бессмертен. Не упусти шанс. Мы все еще можем уйти отсюда живыми. Уна стоял ко мне спиной, но теперь обернулся. Мак мог в него выстрелить, но Уна, видимо, достаточно ему доверял. Он явно смотрел на меня, а значит, видел и Пиковера с Берлингом. Я думал, что если Уна удастся переубедить, он поможет спасти Рори. Вооруженный одним пистолетом, я бы не справился с сильным трансфером, а маг не мог использовать прерыватели запасения опасения задеть пиковера. Но Рори тоже был сильным. Если бы они Суна совместно напали на Берлинга, тот мог уступить. С такого расстояния я не видел выражения лица Уна, но подозревал, что он видит мое, а потому постарался добродушно улыбнуться. Кажется, это сработало. Он кивнул, это я разглядел. и медленно поднял руки, сдаваясь. «Вот и отлично!» — сказал я. Берлинг оглядывался на меня с трапа, держа перед собой Рори на манер щита. Я сомневался, что уговорить его отпустить заложника будет настолько же просто, но поднял руку, пальцами показывая новую частоту — 2 и 5, в надежде, что Берлинг согласится на переговоры. Тот склонил голову, видимо, мысленно переключал частоту. «Ладно, Ломакс!» — сказал он. «Я слушаю!» «Мы все хотим уйти отсюда живыми, Стюарт», — начал я. «Подумай, что стоит на кону. Ты в искусственном теле и можешь жить вечно. Ты раздобыл замечательные окаменелости, а найдешь еще больше, денег у тебя завались». Я задумался, стоит ли упоминать Лейси, но потом решил пустить вход сразу все карты. «Красавица-жена ждет тебя дома. Какой смысл все портить?» Я ждал ответа. Хоть какого-то подтверждения, что он тоже так думает, но он молчал, а потому я продолжил. И тебе не придется. Если Уна признает, что он настоящий Уильям Ван Дайк, то Ван Дайк не умрет, понимаешь? Не будет никакого убийства, тебе не нужен заложник, мы можем попросту разойтись, только... Мое внимание привлекло движение на периферии. Уно в теле ослепительного Дона Хатчесона, все еще держал руки поднятыми, он присел, а затем распрямил мощные ноги и взмыл в ночной воздух. Согнув правую руку, он вскинул вверх левую, будто передавал мяч, только в руках у него ничего не было. А, так вот оно что. Повернувшись вокруг себя, он постепенно начал опускаться, наверняка хотел бы ускориться, но... Да, он слегка отклонился назад... и прыгнул прямо на Мака. Тот судорожно пытался навести на него прерыватель, но быстро отказался от этой затеи и просто бросился на утек. Даже в условиях Марса падение на голову 150 килограммов могло закончиться плохо. Приземлившись, Уна согнул колени, принимая на них весь удар. В воздух поднялось облако пыли, на какое-то время скрыв происходящее, но потом Уна вырвался из него и бросился к Маку, который, сгорбившись, сбежал прочь. И тут ослепительный Дон повторил то, что настоящий Дон делал множество раз. Он навалился на игрока противника, и Мак упал лицом в песок прямо на прерыватель. Рывком поднявшись, Уна схватил Мака за плечи и отшвырнул в сторону, а потом поднял диск и побежал на меня. Нет, не совсем. Он мчался к Рори Пиковеру и Стюарту Берлингу. «Ты убил настоящего!» Крикнул Уно, и в его голосе не было ни капли усталости, только ярость. Я понял, что он тоже переключился на двадцать пятую частоту. Разделявшие нас сорок метров не помешали ему разглядеть знаки, которые я подавал Берлингу. Расстояние стремительно сокращалось. Уно! Не надо! закричал я. Нет! Уна немного замедлился, но только для того, чтобы хорошенько рассмотреть прерыватель и понять, что с ним делать, и хотя я по опыту знал, что выключить его не так уж и просто, включался он очень даже легко. Уна от Берлинга и Пиковера отделяло буквально 15 метров. Теперь уже я прыгнул, шлюз находился достаточно высоко, но что поделать, пройдя по трапу, я соскочил на землю. «Берлинг — Берлинг! — закричал я, стоило мне приземлиться. — Отпусти Пиковера! Вернись в шлюз! Там он тебя не достанет! Берлинг не шевелился. — Да ради всего святого! — заорал я. — Запрись в корабле! Но он просто стоял. Ну, конечно же, он не мог. Он ни за что бы не вернулся на этот корабль смерти. Уна остановился. Он держал прерыватель перед собой, ухватившись за ручки. «Уна, ради бога! Отпусти доктора Пиковера! Он не виноват!» Но Уна было плевать. Видимо, он нажал сразу на две кнопки, потому что Берлинг и Рори вдруг замерли, а потом затряслись в судорогах и... Господи! Берлинг все еще держал Рори за голову, и рука его сжалась. Высокочастотный вой прерывателя тонул в разреженном воздухе, но действие его было заметно невооруженным глазом. Оба трансфера бились в конвульсиях, словно сквозь них пропустили сильнейший ток. «Стой — Стой! — заорал я. «Стой — Стой! — вторил мне маг. Ноуна не отпускал прерыватель, трансферы тряслись, а Рори... Его лоб прогибался под пальцами Берлинга, будто широкополосных частот ему было мало. «Ради бога!» — крикнул я. Уна явно не знал, как отключить прерыватель, но направил его в сторону, отвернувшись от Берлинга с Рори всем телом. Их перестало трясти. Завалившись на бок, парализованный Берлинг рухнул с трапа. Он с тихим стуком приземлился у моих ног, подняв облако пыли. Рори упал, частично раздавленный головой вперед и заскользил вниз. «Зачем было его убивать?» — крикнул я. — Зачем было трогать доктора Пиковера? — Это был не доктор Пикавер". с бескрайним спокойствием отозвался Уна. — Просто пустышка. Затем он вытянул руки, постепенно поворачивая диск вдоль оси, и добавил. — Я тоже пустышка. Без настоящего в моем существовании нет смысла. и он направил излучатель ослепительному Дону Хатчисану в лицо. Громадное тело забилось в конвульсиях, мертвой хваткой вцепившись в диск. Мы с Маком бросились к нему с разных сторон. Еще двадцать секунд он трясся на месте, а потом медленно повалился назад, содрогаясь в падении, пока не рухнул на спину с поднятым над головой прерывателем. Подбежав. Мак дернул за выключатель, и в одно мгновение все было кончено.